Глава вторая. Недоброе утро. Её первый настоящий поцелуй обжигал губы. Да, первый, не считать ведь настоящим тот, что Айлин подарила магистру Раверстану под цветущим деревом в вишнёвой ночь. Тогда она была обижена, растеряна, не понимала, что происходит. Сейчас ей казалось, что с той ночи прошла дюжина лет. Настолько она повзрослела, И теперь совсем иначе смотрела на всё. Словно маленькая жизнь пролегла между той маленькой Айлин, для которой глупая мерзкая шутка была настоящей бедой, и Айлин сегодняшней, знающей, как больно и сладко тянет сердце, когда приходится выбирать между любовью и честью. Она зажмурилась всего на мгновение, чувствуя тепло и мягкость чужих губ. А потом всё закончилось. Горечь которая будто пропитала её изнутри и исчезла, растворившись в этом поцелуе. Настоящая магия без магии. Так вот как это, если тебя любят. И нет, она не будет вспоминать поцелуй с Грегором, лордом Бастельера. В них тоже не было любви, просто огромная ошибка с обеих сторон. Теперь я вынужден вас оставить, моя дорогая, вздохнул Раверстан, отстраняясь. Но не отпуская ладонь Айлин. Вот-вот начнётся совет глав гильдии. Однако прежде я закончу ваше лечение. Посмотрите мне в глаза и потерпите немного. Айлин кивнула, чувствуя, как загораются щёки. Она совсем забыла о том, что недавно была нездорова. Слишком много случилось всего, да и слабость давно прошла. Очень неловко, что магистр Раверстан помнит о её болезни лучше неё. и искал, чтобы помочь. Но так приятно. «Я должна радоваться», подумала она упрямо. «Милорд-магистр, Дункан, он так внимателен и заботлив. Куда внимательнее, чем... Нет, никаких сравнений. Больше никогда». Прикосновение чужой магии показалось неприятным, как будто она вошла в черную холодную воду, но, к ее удивлению, вполне терпимым. Во всяком случае, менее неприятным, чем то, что случилось прошлой ночью, и кажется, недолгим. Вы прекрасно держитесь, милая Айлин, услышала она, вынырнув из ледяного омута. Я боялся, что будет хуже, но вы к счастью совершенно здоровы. И теперь, ми лорд-магистр, выпалила Айлин поспешно и поймав укоризненный взгляд Раверстана, поправилась. Простите, Дункан, Я только хотела спросить. Вы сказали, что будет совет, но ведь вчера совет как-то связан с тем, что было вчера. Ей было до дрожи неудобно звать его по имени. Конечно, потом она привыкнет, наверное, когда они, ну, когда они поженятся. Но пока что это не её муж, а преподаватель, почтенный магистр и глава целой гильдии. И его по имени. Нет, нет. Невозможно. если только для того, чтобы он не обижался. К несчастью да, вздохнул разумник, отпустив наконец её руку и вынув из кармана мантии ослепительно белый платок. В этот платок он бережно завернул её волосы. Как показалось Айлин, нарошно медленно, словно обдумывал, что можно ей сказать, а чего говорить не следует, и опустил свёрток в карман. Прошлой ночью умер великий магистр сказал он подчёркнуто ровно. Орден обезглавлен. Кроме того, магистр Райнгартен сообщил, что такой же разлом, как вы видели, открылся вчера в королевском дворце. Погибли его величество Малкольм и его высочество Креспин. Айлин невольно ахнула, прижав ладонь к рту. Великого магистра, конечно, очень жаль, однако он, по крайней мере, был уж совсем стариком и всё равно скоро умер бы. Но его величество Малкольм, и всем ведь известно, что Грэ, что лорд Бастельер его давний друг. Может быть, вчера он был не в себе из-за известия о смерти короля. Странно, что не прогнал незваную гостью, но хотя бы понятно, горе толкает людей на самые необычные поступки. Неудивительно, что лорд Бастельер искал облегчения в вине и принц Креспин, ещё совсем молодой, Она невольно вспомнила учтивого юношу, так похожего на Алла Стора, так любящего своего младшего брата и пригласившего их в гости, пусть даже из учтивости. А теперь он погиб, и это чудовищно странно и также чудовищно несправедливо. Хуже всего, — продолжил магистр, мрачнее с каждым словом, — что разломы продолжают открываться в других местах города, причем совершенно непредсказуемо. Конечно, стихийники и боевики пытаются что-то сделать, но гибнут люди, глухо добавил он, помолчав. В столице начались пожары и появились мародёры, и мы ничего не можем сделать. Никто не понимает, что происходит. Даже вы, вырвалось у Айлин, и Раверстан качнул головой. Мне, конечно, глубоколь стыд ваша вера в меня, вздохнул он. Но, к сожалению, и я тоже. Однако нам необходимо решить, что делать. Ясно пока одно. Адептам будет запрещено покидать академию. Здесь небезопасно, как вы сами убедились вчера, но бояться совершенно безопасных мест сейчас не найти во всей столице, а возможно, и за её пределами. Здесь, по крайней мере, есть кому прийти на помощь. Рассказ магистра такой краткий и ясный, никак не укладывался в голове. Убитый король, его наследник, великий магистр ордена и магистр крестов. И разломы, что открываются по всей столице там, где их никто не ждет. Тетушка Элоиза, что, если опасность грозит и ей? «Милорд-магистр», — выдохнула Айлен, изо всех сил отгоняя страшную мысль. «Я... Мне нужно немедленно навестить тетушку». «Ни в коем случае». непривычно резко бросил Раверстан и тут же смягчившись добавил Я понимаю вашу тревогу, моя дорогая, но поверьте, ваша тётушка в состоянии о себе позаботиться. У неё крепкий дом, вокруг надёжная заботливая прислуга, а положение их семьи позволяет нанять хорошую охрану. Да и я сам намерен позаботиться о её безопасности. Но вам запрещаю покидать академию, по крайней мере, без разрешения вашего куратора. Или Явно вспомнил он обстоятельства, связанные с этим самым куратором, без личного позволения магистра Эддерли. Какое он вам вряд ли даст, потому что разделяет моё мнение о безопасности в городе. Запрещаете? подумала Айлинс, внезапно вспыхнувшей яростью. Запрещаете сейчас, именно сейчас, когда тётя Элоиза может быть в опасности. Запрещаете, стоило только принять ваше предложение. Запрещаю, как ваш преподаватель, Адепт Каревенгар, веско произнёс разумник, и Ярас Тайлен и Стайла, сменившись мучительным стыдом. Магистр прав. Совершенно прав, а она, это она забыла с до того, что чуть не начала спорить с главой гильдии, пусть и чужой. Стоило только принять его предложение. А как ваш жених, добавил Раверстан, снова бережно сжав её ладонь, Я понимаю, что удержать вас в стороне от происходящего не смогу. Поэтому прошу об одном. Постарайтесь быть осторожнее. У вас есть накопители и защитные артефакты? Если нет, я немедленно их закажу или куплю готовые. Есть, торопливо выпалила Айлин, касаясь рукава, скрывающего браслет, оставленный ей магистром Мерли. У меня очень хороший накопитель, другого не требуется. Конечно, раньше ей наверняка пришлось бы ответить на неудобные вопросы: откуда такая редкость? Но сейчас все будут использовать любые доступные средства защиты, так что накопитель можно носить спокойно. А в случае вопросов она придумает, что ответить. Тогда не снимайте его. Следите, чтобы он постоянно был заряжен на максимум, и не выходите из комнаты без целебных зелий и защитных артефактов. И везде слышите Везде берите с собой вашего пушка. Пообещайте мне, Айлин. Обещаю, ми лорд, тихо ответила она. И разумник, еле заметно улыбнувшись, коротко поклонился. До скорой, надеюсь, встречи, уронил он мягко. И снова, совсем как в вишнёвую ночь, поправил прядь её волос, ласково коснувшись кончиками пальцев и щеки, и краешка уха, и шеи Айлин. так что горячая сладкая волна прокатилась по её телу с головы до ног, мгновенно согрев и заставив безнадёжно покраснеть. Невыносимо неприличное чувство, но такое сладкое, почти такое же сладкое и горячее, как осознание своей тонкой и тихой власти над этим огромным мужчиной, таким сильным, умным, великодушным. И влюблённым в неё, Айлин, Всеблагая мать впервые за долгое время обратилась Айлин к другой величайшей силе, а не к своей покровительнице. Помоги мне полюбить его, прошу. Он этого достоин, а я буду стараться, как и обещала. Должна ведь я хоть что-то сделать правильно. Отцветающая вишня зашелестела над их головами, и Айлин показалось, что она услышала в этом тихом шорохе еле слышное одобрение. к борготу, бешеной кошкой прошипела Ревингар, сверкнув глазами, и вылетела из аудитории. Грегоров в бессильной ярости сжал кольцо. Что себе позволяет эта взбалмошная девица? Вчера, ведь только вчера она явилась к нему сама, а сегодня, сегодня её оскорбило предложение брака? Видит притёмное. Как можно было так возмутительно неверно понять его предложение? Впрочем, ревенгары всегда славились и странными суждениями, и неумеренной гордостью. Дариан в годы учёбы был таким же. Вспыхивал от малейшего намёка даже не на обиду, а на тень чужого неодобрения или расхождения во мнениях. Похоже, отцовский темперамент весь достался дочери вместе с магией, минуя сына-наследника. Гранисапфира врезались в ладонь, и боль немного охладила кипящую в Грэгори злость. Ну что ж, в конце концов, почти все женщины взбалмошны и капризны, особенно в этом возрасте. Магессы тем более привыкли к намного большей воле, чем их сестры, лишенные дара. И вдобавок большинство девиц искренне считают, что отвечать согласием сразу — дурной тон. А у ревенгар, следует признать, есть причина для обиды. Заснуть в такой момент, не сказав ни слова, не позаботившись о быте и спокойствии девушки. Вот за что и в самом деле стоило попросить прощения. Но, разумеется, не сейчас, когда она не желает ничего слушать. Пусть сначала успокоится, а потом замужество самый важный шаг в жизни любой девицы. И семейная жизнь во многом зависит от того, как она началась. Гэргер и так позволил себе недопустимое для дворянина и честного человека. Теперь это первое впечатление придётся исправлять. Если Айлин Ревенгар хочет предложения руки и сердца, какие бывают в афраганских романах, с цветами и ласковыми словами, это вполне невинный и позволительный каприз. Можно даже поухаживать за ней некоторое время, чтобы девица не чувствовала себя обделённой вниманием. Он ещё не забыл, как это делается. Ни одна будущая леди Бастерьера не могла пожаловаться на манеры мужчины из этого рода. Но пока есть более неотложные и важные дела. Он глубоко вдохнул и выдохнул теплый, пахнущий чернилами и пылью воздуха аудитории, а потом бросил взгляд в окно на цветущие вишни. Решено. С Ревенгар он поговорит позже, а прямо сейчас отправится во дворец. Следует как можно скорее встретиться с его высочеством. Нет уже его величеством крестьянам. проклятие. Как же жаль Малкольма и Креспина, его старшего, отдать страну совсем юнцу, на которого наверняка имеет огромное влияние мать, притом такая мать. Впрочем, юноши возраслеют, и кровь Дорвинов должна взять своё. Крестиану держаться на троне лишь бы Конечно, он уже нашёлся, вот прямо подумал Грегор. Не мог не найтись и нуждается в поддержке и помощи. К тому же Аранвен говорила о малом совете, на котором я должен присутствовать. Вот что сейчас самое важное. Всё прочее подождёт. Он вышел из аудитории и направился к выходу из крыла, истово надеясь не встретить никого по дороге, но спустившись в малый холл, почти столкнулся с непривычно мрачным и словно постаревшим за ночь магистром Эддерли, застывшим возле увитой цветами ширмы. Грегор молча поклонился магистру, и тот рассеянно кивнул в ответ. В глаза Грегору бросилось, что мантия магистра не просто фиолетовая, как положено, а густова, почти чернильного оттенка, наиболее близкого к чёрному цвету. Траурная мантия. Ну да, в академии уже всё известно. Хотя и странно, что Эддерли так осунулся и весьма бледен. С чего бы ему переживать о короле? Доброго утра, мой мальчик. Вижу, вы спешите. Ваше дело подождёт несколько минут. Если только несколько минут не растянутся на несколько часов, раздражённо подумал Грегор и тут же одёрнул себя. Подобное было совершенно не в привычках Эддерли. "Разумеется, магистр", откликнулся он, постаравшись спрятать раздражение как можно глубже. "Что вам угодно?" "Хотел спросить, «Не видели ли вы случайно магистра Раверстана?» — вздохнул Эддерли. «Никак не могу его найти. А у лорда Аранвена имеется для него срочное поручение». «Не видел», — процедил Грегор. «Вот только встречи с разумником ему сейчас и не хватало. Что вообще за дела с главой Белой гильдии могут быть у лорда-канцлера? Если все тот же позорно проваленный проект реформ, так сейчас явно не до него». «Жаль», — вздохнул Эддерли. «Не видели ли вы случайно магистра Раверстана?» и потёр покрасневшие глаза, воспалённые, будто пожилой магистр не спал всю ночь. Его высочество крестьяан бесследно исчез, добавил он, понизив голос. Ангус очень надеется, что магистр Эрверстан сможет помочь в его поисках. "Каким образом?" непочтительно прервал Грегор бывшего наставника. "Простите, магистр, Но если его высочество не смогли найти гвардейцы и королевские маги, чем может помочь разумник? Бесследно исчез, исчез, исчез. Назойливо стучало в висках, а скулы свело от горького привкуса вины. Если бы он Грегор не покинул вчера дворец, если бы только он остался. Вчера во дворец приезжал метр Морхальд. Вздохнул Эдерли и снова провёл ладонью по глазам, словно пытаясь стереть усталость. Он, конечно, отошёл от практики после удара и болезни, но её величество по-прежнему предпочитает, чтобы юных принцесс осматривал и лечил именно он, а не метр Бюзье. После осмотра метр, как утверждают слуги, почувствовал себя неважно и решил отправиться домой. Но уже садясь в карету, оступился. Его высочество крестьян, оказавшийся по близости, помог старику сесть в экипаж. Дальше слуги путаются в показаниях, но достоверно одно: после принца никто не видел. О гвардейцы, что искали его в городе, вернулись ни с чем. Все места, что он обычно посещал, проверены. Опрошены десятки, сотни людей. Никто даже не видел юношу, похожего на принца крестьяна. Лорд Аранвен полагает, что принца увёз из дворца Морхальд, поразился Грегор. И никто этого не заметил? Положим, старик мог отвести глаза слугам и стражникам каким-нибудь амулетом и усыпить его высочество. Но зачем ему это? Магистр, вы же сами знаете, Морхальд после удара старая развалина. Он оставил пост главы гильдии. Он не вмешивается в политику. Он даже не практикует И странно, что ему принцесс доверяют участвовать в похищении принца. Бред. И причём здесь магистр Аверстан? Эндерли покачал головой и поморщился. Разумеется, метр Морхальд-то расспросили люди Ангуса. Метр даже был столь любезен, что позволил осмотреть свой дом от чердаков до подвалов. Его высочества там нет. Никаких следов тоже не нашлось. И Морхальд клянётся, что принц лишь помог ему сесть в карету. Но Ангус счёл, что нужно расспросить старика ещё раз, уже с помощью разумника. Вы же понимаете, после удара и осложнений, которым он ведёт, память выкидывает странные штуки. Вдруг Морхальд видел что-то важное, но сам это забыл. Не сочтите за труд, Грегор, если встретите Дункана, передайте ему мою просьбу. Хорошо? Конечно, магистр, выдавил Грегер, понимая, что спешить во дворец уже незачем, и отчаянно желая сделать хоть что-нибудь, лишь бы не бессмысленно ждать неизвестно чего. Благодарю, мой мальчик. Эддерли потёр теперь уже виски и несколько натужно усмехнулся. Знаете, мне уже и самому кажется, что с метром Морхальтом что-то не ладно. Все, кто его видит, бесследно исчезают. Пропал кто-то ещё? осторожно спросил Грегор. И Эддерли махнул рукой. Мэр Денвер. Только представьте, Грегор, в городе творится баргот знает что. А глава службы безопасности исчез. И перед исчезновением он как раз собирался навестить ме lorda Морхальта. Они, знаете ли, давние друзья. Грегор, вы что-то очень бледны. Всё в порядке, попытался было сказать Грегор, но не смог выдавить ни звука, поражённый невозможной чудовищной догадкой. Райнгартен сказал, что прорыв мог быть искусственным. Как же это звучало? Ах да, наведённый вектор. И что-то ещё очень важное об аргота поклонниках. Они-то умели делать с порталами такое, что нам и не снилось. Баргота-поклонники затаились, выждали, когда Орден успокоится, и нанесли сокрушительный удар по Дарвинанту. Он вспомнил убитых в спину магов-наблюдателей северной окраины и скрипнул зубами. Они и в самом деле без опаски повернулись спинами к мэтру Денверу, своему начальнику. Денверу, который пожертвовал своими людьми, лишь бы выставить Грегора виноватым. лишь бы заставить его отказаться от поисков убийцы. А когда и это не помогло, подсунул ему спятившего Тёрнера. И Грегор поверил, поверил, как адепт первого года к проклятью. А мог бы, обязан был подумать, откуда у Тёрнера, обычного секретаря, столько силы и умения, чтобы провести ритуал незаметно для избранного притёмной должен был понять, что убийство дортмундэра, единственное, как теперь очевидно, совершённое тёрнером, он почуял издалека. Схватил на лету, как и полагается при его силе. А вот смерть Морстона проворонил, хоть и был совсем рядом. Ну, разумеется, если всё это время кукловодом был Денвер, всё сходится. У старого мерзавца достаточно сил и невероятный опыт. куда больше, чем у самого Грегора. Он же столько лет был главой безопасности Ордена. Все проклятые артефакты, все страшные гримуары проходили через его руки, все расследования по делам служителей Баргота. И не с подачи ли Денвера считается, что этот культ заброшен и не имеет былой силы? Ну еще бы, если сам Орден прикрывал их, не зная об этом, руками одного из влиятельнейших мастеров. Но если все так, значит... Значит, принц Кристиан уже мертв. Уже был мертв, когда его искал старший брат, когда Аранвен отправлял гвардейцев на его поиски. — Притемная, пусть я ошибся, — отчаянно возмолился Грегор, точно зная, что не ошибся ни наломанный медяк. — Пусть окажется, что я самонадеянный болван, и принц жив — а Денвер просто занят, пытаясь понять, что творится в городе. «Грегор!» В голосе магистра Эддерли послышалось отчетливое беспокойство, и Грегор постарался улыбнуться. «Если я встречу магистра Раверстана, обязательно передам ему вашу просьбу», уронил он старательно ровным голосом. «А сейчас прошу простить». «Да, да, конечно», — рассеянно кивнул Эддерли, Не стану вас больше задерживать. Удачи вам, мой мальчик. Благодарю, подумал Грегор, чувствуя прилив знакомого, но уже давно казалось позабытого азарта. Удача мне определённо понадобится. Сначала он допросит Морхальта сам и узнает всё, что только возможно. В конце концов, это ведь его старый мерзавец Денвер выставлял болваном, который только мешает истинным мастерам розовска. Он невольно скрипнул зубами. О да. Денвер был прав, утверждая, будто сектанты поняли, что Грегор непременно их разыщет. Уш он-то прекрасно знал характер бывшего ученика и позаботился, чтобы Грегор нашёл только то, что ему показали. Ну уж нет, метр Денвер, борготу вашу душу в лапы. Я дойду до конца, до самого конца. Я притащу вас на суд ордена. и докажу всем, что был прав. Уже на крыльце Грегор едва не столкнулся с Раверстаном, спешащим в академию откуда-то из сада. Ответил небрежным кивком на столь же небрежный поклон белого магистра и зашагал к конюшне. Передать Раверстану приказ о Ранвена это определённо подождёт. Надо ещё выяснить, не замешан ли сам разумник в этом заговоре. Он ученик Морхальта, Он наверняка посвящён во многие дела бывшего магистра. Да и в расследовании помнится не слишком помог, хотя и исполняет роль историка ордена. А главное, он разумник. Пусть это лицемерное белое братство и клянётся, что давно отреклась от своего павшего покровителя, но суть изменить куда сложнее, чем отбелить чёрные мантии. Раверстан первый под подозрением. И Грегор выяснит правду.